Рассказ второй. На следующий день я сразу же отправился к Семену Алексеевичу и рассказал ему все. По большому счету он был для нас не просто начальником, что-то было в нем от заботливого дядьки, который занимался всеми нашими проблемами. Вот и квартиру для меня в новом доме тоже он пробивал. Семён Алексеевич выслушал меня внимательно. И внешность у него для его профессии нетипичная, и не голливудский тип охранника громил из квадратной челюстью в темных очках, И не наш качок, со зверской физиономией гориллы и квадратными плечами. Чуть выше среднего роста, чем-то напоминавший изящного ужа, только худой, с большой головой и печальными умными глазами. Многие считают, что главное в нашей работе кулаки и бицепсы. Но мы-то знали, что отдел планирования, которым руководил Семен Алексеевич, значил для всей операции куда больше, чем даже внешнее кольцо в оцеплении. Голова, как известно, оказывается, сильнее даже мощных кулаков. Алексеич у нас был муслителем по самому большому счету, и мы его за это очень уважали. Выслушал он меня внимательно, помолчал немного. Это у него привычка такая была. Всегда помолчать какое-то время, даже глаза закрыть, а уж потом начинать излагать. «Ты не маленький, сам должен все понимать». Так он начал. «Твою квартиру не продавать, не сдавать нельзя». Там живут и наши сотрудники, и члены президентской администрации. В такой дом иностранца пускать не гоже. Никто тебе этого не разрешит. И коммерсанта обычного тоже допускать нельзя. В общем, ты эти мысли вредные из головы выбрось. А помочь, конечно, нужно. Мы сделаем так. Пусть они ничего не продают. Пусть сдадут свою квартиру на три года, предположим. А сами переедут к тебе. Никто ничего не скажет, если у тебя дома будет бывшая жена с детьми жить. А ты пока поживешь на квартире. Снимешь, как раньше снимал. Вот тебе и конкретный выход. Думаете, им денег хватит? Спросил я. У них все-таки квартира не в центре. За три года хватит, кивнул Семен Алексеевич. А к тому времени что-нибудь придумаем. А потом, может, вообще таких жертв не потребуется. Я поговорю кое с кем из наших бизнесменов. дадут нужную сумму». «Вы же знаете, что я в долг брать не люблю», — возразил я, и никогда ни у кого не ходила в должниках. «Ты ты не валяй», — насупился Семен Алексеевич. «Никто тебе про долг не говорит. Это мое дело, как вопросы решать. Молод ты еще, чтобы мне указывать. В общем, ступай к себе и не дергайся по пустякам. Я сегодня поговорю с нужными людьми, найдут деньги. Половина наших чиновников не знает, куда их девать, Уже не осталось в Испании или во Франции приличной виллы, которую бы они не купили. Найдем деньги для лечения твоего сына, не беспокойся. Но вдруг не найдем, тогда, как крайний вариант, я уже говорил, они переезжают к тебе. Я начальству все объясню, но думаю, что это крайний случай. Да любому из этих гнид-толстосумов только заикнусь, они тут же раскошелятся. Вы ведь никогда к ним не звонили, называли паразитами, напомнил я. — Называл. И буду называть. Паразиты они и есть паразиты. И если даже деньги дадут, от этого ничего не поменяется. Я ведь не для себя прошу, но святое дело беру. Одним словом, остаешься после работы, и мы решаем проблему. Я вернулся в свой кабинет, а у самого настроения хуже не бывает. Представляю, как ему просить противно. Лучше действительно пусть они переедут ко мне. Нужно было еще вчера это предложить, как я мог не додуматься до такой элементарной вещи. Но все равно нужно было разрешение Семена Алексеевича. Целый день я не ел ничего, только воду пил. А вечером вспомнил, что сегодня и в туалет не ходил. Я обычно не люблю ходить в общественные туалеты. Утром, как пошел, так до вечера терплю. Еще и специфика работы такая. Нельзя отлучиться ни на минуту. Вечером, как договаривались, я задержался в кабинете. Жду вызова Семена Алексеевича. а пока отправился по пустым коридорам в туалет. Странная тема – туалет, но меня она наводнила в свое время на размышления. Раньше я думал, если у нас туалеты сделать платные, как за рубежом, то все сразу изменится. Хм, ничего подобного. Порядок от денег не зависит, только от самих людей. Мы еще мальчиками были, когда в иностранной литературе появился роман Питера Бенчли «Челюсти». Нас всех тогда поразило не столько описание зверств акулы, сколько эпизод с женой шерифа. Дама собирается изменить мужу. Она приезжает на заправку, на станцию, заходит в туалет и встает босиком на полу в туалете. Вот что нас всех тогда поразило. Босиком в туалете. Этот кадр сказал нам об Америке больше, чем все фильмы вместе взятые. Я-то сам не москвич, вырос в Ростове. Вы помните наши туалеты в 70-х? Да еще на бензозаправках. От них разило так, что трава вяла в радиусе нескольких километров. Во многие вообще нельзя было войти без резиновых сапог, а тут босиком. В общем, я про это вспоминал всегда, когда в наши уборные ходил. У нас, конечно, в конторе чистота американская, и еще какую-то отдушку употребляли. Вошел я, значит, в наш туалет, прошел в крайнюю кабинку. И первый раз в жизни почувствовал, что живот болит. Ничего я в этот день вообще не ел, видимо, спазмы от вчерашнего дня живот свели. Нервное что-то. Я человек брезгливый по натуре, но общественный стульчак никогда не сяду. Даже не предполагал, что из этого выйдет. Я ногами стульчак поднял и влез на унитаз. Подробности тут нужны, чтобы было ясно, как потом события развернулись. Только я уселся орлом, как в туалет кто-то вошел. Вошли двое. Сначала постояли у дверей. Потом один наклонился и прошелся мимо всех дверей. Видимо, смотрел, нет ли там чьих-то ног. Ног не было. Пройдя до конца, вернулся к своему собеседнику. «Все чисто», — доложил он. «Никого нет. В такое время все уходят домой». «Единственное место, где нормально можно поговорить», — зло сказал второй. И я с удивлением узнал его голос. «Довольно высокопоставленный чиновник из нашей администрации. Он обычно ходил в туалет на своем этаже, а не к нам». Почему пришел именно к нам, кто знает. Везде понатыкали свои микрофоны, объяснил чиновник. Не знаешь, кто и когда тебя слушает. Да, здесь чисто, сказал первый. И я подумал, что я этого знаю. Что у вас случилось? Они обратили внимание на паспорта. У всех были номера паспортов с повторяющимися номерами. Четыре номера подряд. Поэтому и отправили запрос в УВИР. Решили проверить все четыре паспорта. Хорошо еще, что мы узнали своевременно. И как вышло с этими паспортами? Да в милиции все напутали. Они на наш запрос выделили четыре паспорта. И все из новой серии. Их так и выдают всегда пачками в новых сериях. Обычно мы не посылаем людей за границу, сказал явно нервничая чиновник. Теперь я уже не сомневался. Это был заместитель руководителя администрации. Что он обсуждает в такое время здесь, в туалете? Неужели действительно не нашел другого места для разговора? подумал я, когда он добавил еще одну непонятную фразу. Нужно было сразу обратить внимание на эти паспорта. «Они должны были вылететь в одной группе», словно оправдываясь, сказал его собеседник. «Мы не думали, что в туристической фирме обратят внимание на такие мелочи». «Теперь эти все знают». Мы решили этот вопрос еще в воскресенье. Там возникла какая-то техническая проблема, но Слепнев обещал снять ее сегодня. «Теперь все чисто». Поменяйте им паспорта, дайте из разных серий. Выберите другую турфирму, пусть оформляют. И как можно быстрее. Мы и так тянем время, речь идет о такой сумме. Я сижу и слушаю. Интересно, о какой такой сумме идет речь? И почему они так нервничают, отправляя людей за границу? Мы часто ездим за рубеж, сопровождаем всякое начальство. Где я только не побывал за это время. От Латинской Америки до Японии. Нам обычно выдают служебные паспорта. Или дипломатические, кто рангом повыше. Но почему они хотят отправлять людей через турфирмы? «Я все понимаю», — сказал второй. «Мы уже поменяли всем паспорта. Люди повезут деньги в следующий понедельник. Рейсом в Швейцарию. С таможенным комитетом я уже договорился, там никаких проблем. В новой турфирме обещали документы сделать за три дня». «Хорошо. Только уточните, что на этот раз все должно быть чисто. Без технических трудностей». передразнил чиновник своего собеседника. «Не беспокойтесь, все будет в порядке. Все сто миллионов долларов загрузят в самолет, как и договаривались, в понедельник. Поэтому и решили оформлять всех четверых через турфирму, чтобы швейцарские власти ничего не заподозрили. В последнее время они даже на наши официальные запросы сразу не отвечают, проверяют каждого, кто к ним едет. А к обычным туристам с красными паспортами у них вопросов меньше бывает». Это мы знаем. Не забудьте, что больше откладывать этот рейс нельзя. В понедельник — крайний срок. Заговорщики вышли из туалета. А я пока остался сидеть орлом на унитазе. Нет, я не боялся, что они что-то узнают о их разговора. Просто вышла дурацкая ситуация, будто я специально залез в туалет, чтобы подслушать их секреты. А с другой стороны, я ведь тоже не ребенок. Ясно, что готовится крупная афера, хотят вывести сто миллионов долларов наличными из страны. «Интересно, куда и зачем вывозят деньги эти люди, для которых они оформляют паспорта в обычной туристической фирме?» Я вышел из туалета и направился в свой кабинет. Еще полчаса я обдумывал услышанное, потом меня вызвал к себе Семен Алексеевич. «В общем, я договорился», — устало сказал он. «Пятидесяти тысяч на лечение хватит. Деньги дадут через несколько дней. Переведут на счет известной немецкой клиники. Все сделают как положено». Банкировец Фасман обещал оказать спонсорскую помощь. «Спасибо, Семен Алексеевич». Я стоял на пороге, не зная, что еще говорят в подобном случае. «Не за что. Я же тебе говорил, что все можно решить нормально. Иди и позвони своей бывшей жене, обрадуй ее. Если, конечно, она еще способна радоваться в этой ситуации. Стою, топчусь на месте, уходить не собираюсь». «У тебя еще какой-то вопрос?» — удивился Семен Алексеевич. «Нет». Мотаю я головой, но прямо не ухожу. «Ну, выкладывай, что еще у тебя?» Понял Семен Алексеевич. «Вы что-то хочешь сказать?» «Хочу», — ответил я глухо. «Ну, тогда проходи, и садись». Он показал на стул рядом с собой. Я сделал несколько шагов к нему. Будьте не прокляты эти шаги. Все началось именно с них. Хотя я не знаю, с чего все началось и когда началось. Жизнь вообще вещь удивительная. Все события связаны в единую цепь. Никто не знает, какое звено потянет все остальные. Я сегодня слышал один разговор. Начал я нерешительно. Какой разговор? И тут я начал рассказывать. Все детали, как слышал. Нужно было видеть его лицо. Маска, а не лицо. Только брови сходились на переносице. Потом за сердце стал хвататься. Вроде бы ему больно все это слышать. Наверное, он уже тогда знал, чем все кончится. Поэтому и хмурился, и за сердце хватался. Я тоже обязан был догадаться, чем это может кончиться. Ведь собеседник чиновника был наш непосредственный начальник. Первый заместитель начальника личной охраны. И весь наш отдел ему напрямую подчинялся. Но я все говорил и говорил, а Семен Алексеевич мрачно кивал мне и слушал, не перебивая. Когда я закончил свой рассказ, он еще помолчал минуту. Потом еще одну. Наконец спросил. Закончил? Я утвердительно кивнул. «Ты мне ничего не рассказывал. Более того, я ничего не слышал», — сказал он вдруг жестко. «Это в твоих интересах, Леонид. Никому больше ни слова. Договорились?» «Понятно. Я хотел подняться, но он покачал головой, не отпуская меня». «Нет», — сказал он, — «ты не понял. Это дело настолько серьезное». что любое твое неосторожное слово может навредить очень многим. И прежде всего тебе самому. Я не пугаю, просто предупреждаю. А твое сообщение я приму к сведению. Но только если ты больше никому ничего не расскажешь. Обещаешь? Разумеется. Он для меня такое сейчас сделал. В этот момент я готов был вообще за него умереть. — Конечно, обещаю, — сказал я твердо. «Ну, вот и хорошо». Он не улыбнулся, как всегда, на прощание, а только прикрыл на мгновение глаза. «Теперь ступай и позвони своей жене». Иду. Я встал со стула. И через минуту уже забыл об этом чертовом разговоре в туалете. Я бросился к телефону. Больше всего на свете меня интересовал мой сын. Я еще не знал, что все события уже завязываются в тугой узел. Все наши судьбы и даже жизни.